«Вы, кажется, встречались с мистером Пиквиком», — сказал Перкер Додсону, указывая пером в ту сторону, где сидел сей джентльмен. «Как поживаете, мистер Пиквик?» — громко приветствовал его Додсон. «А, мистер Пиквик!» — воскликнул Фок. «Как поживаете? Надеюсь, вы в добром здравии, сэр. Ваше лицо сразу показалось мне знакомым», — добавил Фок, с улыбкой придвигая стул и озираясь вокруг. Мистер Пиквик чуть заметно наклонил голову в ответ на эти приветствия, И, увидев, что Фок вытащил из кармана связку бумаг, встал и отошел к окну. «Мистеру Пиквику не с чем уходить, мистер Перкер!» — сказал Фок, развязывая красную тесьму, стягивавшую маленький сверток, и улыбаясь еще любезнее. «Мистеру Пиквику хорошо известные дела. Мне кажется, у нас нет секретов!» Хе -хе -хе. «Да, конечно!» — подхватил Датсон. Ха -ха -ха. Оба компаньона дружно засмеялись веселым и беззаботным смехом, как смеются люди, когда получают деньги. «Мы заставим мистера Фигвика заплатить за любопытство», со свойственным ему юмором заметил Фок, разбирая бумаги. «Счет судебных издержек 133 фунта 6 шиллингов 4 пенса, мистер Перкер». После этого заявления о прибылях и убытках Фок и Перкер занялись с лечением и перелистыванием бумаг, а Дотс, нахмыляясь, обратился к мистеру Перкеру. — Вы как будто похудел мистер Пиквик, с тех пор, как я имел удовольствие видеть вас в последний раз. — Очень возможно, сэр, — отвечал мистер Пиквик, давно уже метавший негодующие взгляды, которые не производили ни малейшего впечатления на ловких дельцов. — Думаю, что я похудел, сэр. В последнее время, сэр, некие мошенники изводили и преследовали меня. Перкер громко закашлялся и спросил мистера Пиквика, не хочет ли он посмотреть утреннюю газету. На это предложение мистер Пиквик ответил решительным отказом. — Совершенно верно, — сказал Додсон. — Я не сомневаюсь, что вас изводили во флите. Там попадают странные людишки. Какие апартаменты вы занимали, мистер Пиквик? — У меня была одна камера в том этаже, где находится общая столовая, — отвечал глубоко оскорбленный джентльмен. — Вот как, — сказал Додсон, — кажется, это очень удобное отделение тюрьмы. — Очень удобное, — сухо отозвался мистер Пиквик. При данных обстоятельствах хладнокровие Додсона могло взбесить любого джентльмена с пылким темпераментом. Мистер Пиквик делал гигантские усилия, чтобы обуздать свой гнев. Но когда мистер Перкер выписал чек на всю сумму, а на прощеватом лице Фога, спрятавшего чек в бумажник, засела торжествующая улыбка, которая отразилась и на суровой физиономии Додсона, мистер Пиквик почувствовал, что щеки у него запылали от негодования. — Ну-с, мистер Додсон, я к вашим услугам! — сказал Фог, пряча бумажник и натягивая перчатки. — Отлично! — сказал Додсон, вставая. — Я готов! «Я счастлив», — начал Фок, растаяв по получению чека, «что имел удовольствие познакомиться с мистером Пиквиком». «Надеюсь, мистер Пиквик, теперь вы не такого плохого мнения о нас, как в тот день, когда мы впервые имели удовольствие вас видеть». «Надеюсь», — произнес Дотсон, тоном оскорбленные добродетели. Смею думать, мистер Пиквик теперь знает нас лучшую. Каково бы ни было ваше мнение о джентльменах нашей профессии, я могу заверить вас, сэр, что не питаю к вам недоброжелательства или злобы за те чувства, какие вы пожелали выразить в нашей конторе во Фрименс Корт, Корнхилл, в тот день, о котором упомянул мой компаньон. О, разумеется, я также, подхватил Фог тоном всепрощения. «Наше поведение, сэр», — продолжал Додсон, — «говорит само за себя и неизменно себя оправдывает. Этой профессией мы занимаемся много лет, мистер Пиквик, и многие превосходные клиенты почтили нас своим доверием. Желаю вам всего хорошего, сэр». «Всего хорошего, мистер Пиквик», — сказал Фок. С этими словами он сунул зонт под мышку, снял правую перчатку и в знак примирения протянул руку крайне возмущенному джентльмену, но тот заложил руки за фалды фрака и с презрительным изумлением возрился на законоведа. «Лаутен ⁇ Лаутен ⁇ крикнул Перкер, откройте дверь. ⁇ Подождите один момент ⁇ произнес мистер Пиквик. ⁇ Перкер, я скажу несколько слов. «Уважаемый сэр, не стоит поднимать снова этот вопрос», — сказал маленький поверенный, которого терзали мрачные предчувствия, пока длилось свидание. «Мистер Пиквик, прошу вас, не мешайте мне говорить, сэр», — с живостью перебил мистер Пиквик. «Мистер Додсон, вы обратились ко мне с некоторыми замечаниями». Додсон повернулся к нему, покорно опустил голову и улыбнулся. — Вы обратились ко мне с некоторыми замечаниями, — повторил мистер Пиквик, начиная задыхаться, — а ваш компаньон протянул мне руку, и вы оба усвоили себе тон снисходительный, высокомерный и столь бесстыдный, что я его не ждал даже от вас. — Что такое, сэр? — воскликнул Додсон. — Что такое, сэр? — вторил ему Фокк. «Вам известно, что я стал жертвой ваших интриг и козней», — продолжал мистер Пиквик. «Вам известно, что я тот самый человек, которого вы засадили в тюрьму и ограбили. Вам известно, что вы были поверенными истицы в деле Бардл против Пиквика». «Да, сэр, нам-то известно», — отвечал Додсон. «Конечно, известно, сэр», — подхватил Фок, хлопнув себя по карману. «Быть может, случайно». «Вижу, что вы вспоминаете об этом с удовольствием», — сказал мистер Пиквик, впервые в жизни попытавшись насмешливо улыбнуться и явно потерпев неудачу. «Хотя мне...» «Давно уже хотелось высказать вам напрямик мое мнение о вас, но из уважения к моему другу мистеру Перкеру я бы не воспользовался предоставившимся мне случаем, если бы не ваш недопустимый тон в разговоре со мной и не эта наглая фамильярность, сэр!» провозгласил мистер Пиквик с таким возмущением, поворачиваясь к фогу, что тут без дальнейших размышлений с удивительным проворством попятился к двери». «Берегитесь, сэр!» — крикнул Додсон, который хотя и был самым рослым в этой компании, но предусмотрительно спрятался за спину Фогга и, сильно побледнев, объяснялся через его голову. «Пусть он осмелится оскорбить вас действием, мистер Фог! Не отвечайте ему тем же!» «Нет-нет, не отвечу!» — сказал Фог, снова попятившись к явному облегчению своего компаньона, который воспользовался этим маневром, чтобы постепенно отступить в соседнюю комнату. «Вы! Вы!» — продолжал мистер Пиквик прерванную речь. «Вы достойная пара подлых, гнусных кляузников и грабителей!» Ну как?» — вмешал Сперкер. «Теперь все сказано». «В эти слова вложено все!» — отвечал мистер Пиквик. «Они подлые и гнусные кляузники и грабители!» «Ну вот», — примирительным тоном произнес Перкер. «Уважаемые господа, он сказал все, что хотел. Прошу вас, уйдите. лаутон дверь открыта!» Мистер Лаутен, хихикавший поодаль, дал утвердительный ответ. «Отлично. Всего хорошего. Прошу вас, уважаемые господа. Мистер Лаутен, дверь!» — крикнул маленький поверенный, поспешно выпроваживая Дотсона Фога из конторы. «Пожалуйста, сюда, уважаемые господа». Прошу вас, не задерживайтесь, ах, боже мой, мистер Лаутен, дверь, сэр, что же вы зеваете? Сэр, если есть в Англии правосудие, сказал Дотсон, надевая шляпу и поворачиваясь к мистеру Пиквику, вы за это поплатитесь. Вы пара подлых. Помните, сэр, вы за это дорого заплатите, сказал Фок. «Подлых, гнусных кляузников и грабителей!» — продолжал мистер Пиквик, не обращая ни малейшего внимания на угрозы. «Грабители!» — крикнул мистер Пиквик, выбегая на площадку, когда законоведы уже спускались с лестницы. «Грабители!» — вопил мистер Пиквик, вырываясь из рук Лаутона и Перкера и высовываясь из окна на площадке лестницы. Когда мистер Пиквик отвернулся от окна, лицо у него было улыбающееся, и безмятежная. Спокойно вернувшись в контору, он объявил, что избавился от тяжкого бремени, угнетавшего его душу, и теперь чувствует себя довольным и счастливым. Перкер не сказал ни слова, пока не опустошил свои табакерки и не послал Лаутена наполнить ее, а вслед за этим у него начался приступ смеха, длившийся пять минут — после чего он объявил, что, пожалуй, ему следовало бы рассердиться, но сейчас он еще не может отнестись к делу серьезно. Позднее он непременно рассердится. — А теперь, — сказал мистер Пиквик, — я хочу свести счеты с вами. — Так же, как вы их только что сводили, — осведомился Перкер, снова расхохотавшись. — Не совсем, — возразил мистер Пиквик, извлекая бумажник и дружески пожимая руку маленькому законоведу. «Я имею в виду только денежные счеты. За ваше доброе ко мне отношение я не могу вам заплатить, да и желания не имею, потому что предпочитаю оставаться вашим должником». После такого предисловия двое друзей погрузились в весьма сложные расчеты, которые были тщательно просмотрены Перкером, и мистер Пиквик расплатился немедленно, заверяя его в своем уважении и дружбе. «Не успели они закончить свои расчеты», как раздался отчаянный стук в дверь. Это был не обычный двойной удар, а непрерывная серия оглушительных ударов, словно дверной молоток приобрел способность перпету мобиле, или человек, стучавший в дверь, забыл прервать это занятие. — Черт возьми, что это такое? — вздрогнув, воскликнул Перкер. — Кажется, стучать в дверь, — отозвался мистер Пиквик, словно можно было сомневаться в этом. Молоток дал более энергичный ответ, чем любые слова, ибо забарабанил с удивительной силой и грохотом, ни на секунду не останавливаясь. «Боже мой!» — воскликнул Перкер, позвонив в колокольчик. «Мы переполошим весь Грейсон-сквер. Лаутон, да разве вы не слышите?» «Сию минуту я открою дверь, сэр!» — откликнулся клерк. Молоток как будто услышал этот ответ и заявил, что решительно отказывается ждать так долго. Он поднял невообразимый грохот. Это ужасно, сказал мистер Пиквик, затыкая уши. Поторопитесь, мистер Лаутон! крикнул Перкер. Он прошибет филенку. Мистер Лаутон, мывший руки в темном чулане, бросился к двери, повернул ручку и узрел существо, которое будет описано в следующей главе.